Добро пожаловать в Бэффл подкаст! Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Криса Валатона. Я хочу поговорить о чем-то, что я знаю 40 лет, что я был с Биллом, я об этом не учил. Я хочу поговорить сегодня о браках и разводах или разводах и новых браках. Я чувствую, что Бог говорит мне, «Я хочу поговорить с тобой о повторном привлечении 30% моих людей обратно в мою армию». Я тогда сказал, «Ну ладно». И он тогда начал говорить со мной о разводах и новых браках повторныхрак и за годы я стал в личное время с Богом записи какие-то делать какие-то места писания находил и затем в последний момент когда я говорил об этом учил прошлое воскресенье вечером бог мне сказал я хочу чтобы ты делился об этом и говорил и а браке и разводе. Бил сидел на первом си сидении, и вы знаете, все, кто проповедует перед Билом, проповедовать очень сложно. Он очень потрясающий, но я не знаю. Когда я закончил послание, я сел, и Бил приобнял меня и сказал: "Это, наверное, самое главное, прослание, которое ты делил, которым ты делился с нашим собранием, на в нашем церкви. Что может сказать? Обычно я очень сложно к себе отношусь, серьезно. Я всегда сп... она всегда спрашивает: "Как служение прошло?" Ну, нормально. Но когда я закончил этот раз, я почувствовал, что, знаете, когда вы говорите что-то обо говорит, "Молодец, верный, добрый добрый слуга, отличная работа". Ты чувствуешь себя так хорошо. И говорю: "Господь, я знаю, что я сегодня был хорош". Я настолько потрясающий. Конечно, я шучу сейчас. So, about, Поэтому я, я хочу поговорить сегодня о о разводах и повторных браках. Потому что сегодня это наша культура, не культура нашей церкви, но мир, в котором мы живем. То есть вас знаете, что когда Иисус умер на кресте, он умер, чтобы искупить мир. То есть вас понимаешь, что если у вас нет ответа, который искупляет, то у вас вообще нет ответа. Поэтому я пытался размышлять над этим. И вызов, когда мы говорим о разводах, я прямо это чувствовал, что воскресенье вечером Первые пять минут служения были очень сложными. Я помнил почему, я знаю почему люди об этом не проповедуют вообще. Потому что пытаясь говорить людям, которые прошли через развод, что ты прощен, что все хорошо, продолжай жить. Мы не хотим говорить людям, которые имеют трудный брак, что, вы просто можете развестись и заново жениться потом на ком-то еще и двигаться дальше. Если у вас ничего не получается, тогда оставляйте это и двигайтесь вперед. Я не хочу говорить людям, которые имеют очень сложные отношения в браке, что есть легкий выход из этого. И что разводитесь, и Бог благополучно благосовет ваш следующий брак. Но я убежден, что именно из-за этого мы об этом не проповедуем. Потому что сегодня в наших собраниях у нас есть очень сложные браки. И мы не можем вести людей вместо полноты целостности. И мы не верим, что Бог может исправить и исправить все. И в нашей ревности защищать браки мы неосознанно а изолируем наших разведенных людей, мы их как бы отдаляем, их в ледяной замок, и ставим на них пометку, как современные прокаженные. И часто мы говорим, что если вы разведены, вы можете, вас, вас простят, вы можете получить прощение, не можете быть старейшиной или учить в нашей воскресной школе. Другими словами мы говорим, ты, да, ты пал так низко, что теперь твое падение определяет, кто ты есть. Есть. Когда я стал над этим размышлять, я понял, что это не продвижение вперед. я убежден, что нам нужно понять и узнать, как говорить с нашими людьми, которые упали. Кто из вас падал когда-либо в жизни? Да, хорошо, я посреди друзей. Мы все посреди друзей. я начал размышлять над этим, как важно, Чтобы мы, если вы хотели чтобы мы заново, повторно, повторно ввели в строй тех, кто упал что касается каждого из вас здесь. Мне нравится история Пола Менваринга, когда он возглавлял тюрьму для подростков. Он говорил, «Я раньше любил брать старую Библию и стоял перед своими подростками, заключенными, и я говорю, «Я сейчас вырву все страницы Библии, которые были написаны убийцами». И, конечно, он первые пять книг Библии вырывал, которые написаны Моисеем, и затем Псалмы вырывал, которые были написаны написаны Давидом. Затем Новый Завет, 13 книг Нового Завета он вырывал. И он давал надежду своим заключенным и говорил, «Послушайте, Библия, которую вы читаете, была написана убийцами». Некоторые из вас... «О, когда об этом не думал!» Мы не хотим, чтобы разведенные люди учили в наших возрастных школах, или чтобы они были старейшинами или лидерами в церкви. Но когда мы читаем Библию, что половина Библии была написана убийцами. Но вы, я думаю, вы об этом раньше не задумывались. Кто из вас знает, что Бог ненавидит развод? Нет. Но Иеремия, 3 глава, 8 стих, Бог говорит, говоря об Израиле, «Я я дал изменнице Израилю разводное письмо, это слал ее за то, что она распутствовала». я Бог говорит, «Я ненавижу развод, но при этом разводится с Израилем». И что я пытаюсь сказать, это бывает времена, когда Бог говорит, «Это достаточно, все. Ты совершила прелюбодеяние позади меня, все закончилось». Видите, кто из вас понимает, что это была Божья идея, а веселье, радость привести? Он создал удовольствие, наслаждение. Бог создал секс. Кто из вас знает, что Бог создал секс? Половина из вас боятся поднять руки. О, шторм тебя не принес, твоя мама собрала тебе. Кто из вас понимает, что Божье дело, секс чем-то интересным, веселым? Как вы думаете, было бы интересно, что ваша мама высиживала яйца 9 месяцев? Кто бы здесь не был, кто из вас, б, кого, вас бы, большинства, здесь не было, если бы секс не был чем-то интересным и забавным? Другими словами, это Божья идея, чтобы это было веселым чем-то. Кто из вас понимает, когда вы едите... И еще она вкусно ощущение вкуса есть во рту. Зачем Бог это сделал? Он мог, возможно, вы как лягушка, все, что вы делаете, едите мух. Но Бог говорит в Солом 33,9, говорит, «Вкусите, увидите, как благ Господь». Вы вкушаете М -м, Вкусный Бог, Бог хороший. О, да. Не рады ли вы, что вы не кушаете мух? То, что я пытаюсь сказать, Вы наверное задумаюсь, куда ты пытаешься нас увести, что ты пытаешься там сказать. Но я пытаюсь сказать, что когда Бог говорит нет, или «не делай», то есть для этого причина. Он не тот, кто убивает радость и веселье. Он создал наслаждение. Даже Библия говорит, Он создал тебя для своего наслаждения. Поэтому, когда Бог говорит «не делай этого», это не значит, что Он пытается лишить тебя радости и удовольствия, но Он пытается защитить тебя от того, чтобы ты не разрушил свою жизнь. И слово «жениться» или слово «соединяться» происходит от слова «сливаться в одно». Когда люди женятся они становятся буквально одним психологи говорят что самое большое беспокойство в жизни самое большое самое большое беспокойство в жизни приходит когда умирает ваш ребенок второе самое большое беспокойство в жизни приходит от развода. Когда Бог говорит, не, не делай этого, есть причина для этого. Скажем, когда вы женаты, это не просто сексуальный акт, физический акт, который происходит. Есть что-то, что называется душевной связью, которая происходит с вами. Я работаю с деревом, поэтому я пролистирую так вам. Если возьмете два кусочка дерева и, и склеить их вместе, если правильно это склейте, и клей высох, и пытаетесь оторвать их, если вы знаете, знаете о дереве Ашсума, как работать с деревом, то если вы пытаетесь разорвать, во-первых, это не будет легко, если вы правильно все склеили. Но разрыв произойдет не по линии клея. Но часть одной доски останется со второй доской, и наоборот. То есть всю остальную часть, вся жизнь, доска будет уже испорчена, конечно, если вы а, не зачистите это все. Так же, так же, когда вы женитесь, вы становитесь одним. Но когда вы разводитесь, вы не разрываетесь по линии склеивания. Вы разрываетесь на две части, и часть мужа остается с вами, и часть жены остается с мужем. И это происходит, есть душевная связь, которая происходит всю жизнь. Ну, конечно, Бог может сделать чудо, но вы понимаете саму идею. Поэтому, когда Бог говорит, не делай этого, Он не пытается оторва... забрать у тебя твое веселье, Он просто пытается сохранить твою жизнь. Поэтому, когда люди говорят, «О, мы просто несчастливы в браке, нам надо, наверное, развестись», А, если ты думаешь, что ты несчастлив сейчас, happen, you подожди, когда ты разорвешь and, себя на две части, и посмотри, насколько счастлив ты будешь потом, и сделаешь so это I'm еще like, при этом hey, своим детям. Marriage, Поэтому я говорю, если у тебя тяжелый брак, проработай его. Ну, это Because сложно. Работай над этим. Потому что развод — это самый большой второй стресс, so, который ты можешь иметь 19, в жизни. Давайте откроем Матфея, 19 глава. Мы говорим о... А что Иисус сказал о разводе? С третьего стиха. Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили, по любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой? К тому же, они назвали любая причина при, по любой причине развод. И Иисус ответил, «Разве вы не читали, что в начале Создатель сотворил их мужчиной и женщиной, и сказал, «Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью». Так что уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог соединил, тот человек не должен разделять. Они сказали ему, «Почему же тогда Моисей велел давать жене разводное письмо и отпустить ее?» «Моисей разрешил вам разводиться с женами и жестокостью ваших сердец», — ответил им Иисус, — «но вначале так не было». «Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине ее измены, и женится на другой, тот наружает супружескую верность». Ученики сказали Иисусу, «Если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться». Иисус ответил, «Не все могут принять мои слова, а лишь те, кому это дано. Некоторые родились копцами». Других такими сделали люди, а третьи отказались от Прага ради Небесного Царства. Пусть те, кому это дано, поступают так». Хорошо, очень интересное место писания Прежде всего, небольшой контекст, потому что контекст очень часто обдает понимание определению. Здесь говорится о разводах. Помните, в Ветхом Завете все законы Ветхого Завета было 270, 270 законов. 270 в итоге. Но между Малахией, книгой, и Матфеем была религия, которая создалась, называется она иудаизм и Потому что в, ну, в Ветхом Завете нет фарисеев и садукеев Они появились в Новом Завете. Почему? Потому что а, иудаизм начался с фарисеев и саддукеев. И они добавили еще несколько, 400 законов. Когда Иисус был на земле, был 637 законов. И когда Иисус говорил о том, что они добавляют закон к закону, Они добавили к 270 законам еще законы. Сто из этих законов были направлены против женщин. Фарисеи ненавидели женщин. Помните женщину, которая была задавре в прелюбодеане? А куда делся мужик? Посмотрите, э, фарисеи ненавидели женщины. Самый известный фарисей того времени, его имя Эльзар, он uh, он сказал, «Я предпочту лучше сжечь Тору, нежели преподавать ее женщине». Женщины рассматривались как uh, владения. Они не могли свидетельствовать в судах в Израиле, потому что ее по наследию считали, что она врет. А некоторые законы в иудаизме были, что фарисеи не могли даже признавать женщину. Другими словами, что они не могли говорить с ней, они должны были вести себя так, как будто ее в комнате вообще нет, то есть игнорировать ее, когда она находилась рядом. Помните, когда в доме у Симона фарисея туда ворвалась женщина, начала изливать елей на ноги Иисуса и целовать его ноги? И Иисус сказал Симону, постри на эту женщину. Он не говорил, я хочу, чтобы ты просто пострил на нее. Но он говорил, я хочу, чтобы ты признал, что есть еще один человек в этой комнате, и это женщина. Потому что фарисей даже не позволялось им признавать присутствие женщины. более Они так ненавидели женщин, что, женщины, что вели себя так, как будто женщины вообще не существует. Это было противозаконно учить женщину Торе Поэтому, когда Иисус начал почитать женщин, и Петр говорит, подожди минутку, ты говоришь, что нам нужно навсегда оставаться за своей женой, тогда вообще уже не жениться. Мне нравится ответ Иисуса. Он говорит, ну, хочешь быть евнухом? Пожалуйста. Piotr говорит, «Но ну, нам, уже вообще не жениться Он говорит, «Ну, хорошо, некоторые могут быть евнухами, некоторых сделали евнухами люди, а другие сами решили стать евнухами». Ну, я думаю, Пётр потом посмотрел на Джона, говорит, «Я думаю, что брак все-таки лучше, чем быть евнухом. Давай оставаться в браке». Если хочешь иметь секс, тогда женись или «оставайся евнухом». Но заметили ли вы ответ Петра? Петр говорит, «О, я не знал, что брак навсегда». Потому что кто из вас понимает, что полигамия была легальна в то время? И они женились на нескольких женах. Если им она не нравилась, жена, они ее выбрасывали. Просто выбрасывали. И фарисеи создали вот эту бесценность для женщин. Если тебе она не нравится, выбрасывай и находи другую. То есть они разводились по любой причине. Итак, поэтому, когда ты говоришь нам, что мы должны оставаться в браке, они говорили с Иисусом об этом, потому что Иисус не только говорил о разводе, он говорил о ценности к женщинам. И он говорит, эти женщины, которые вы на которых вы женились, они те же наследницы Царя Государство Божие, как и вы, вы не можете их просто так выбрасывать? Задумывались когда-то об этом? Кто из вас знает людей, которые жили вместе, и у них появились дети просто из их сожительства? наверное Наверняка многие из вас знают таких людей. Некоторые из вас не знают правильный ответ, да или нет. Джек, скажем так, know, женится, он, вернее, не женится, а живет с джил и у них двое детей. Через пять лет, пять лет он к другой переходит, женщина из Беф живет, и у них еще двое детей еще один ребенок появляется. Затем Джек переходит от этих взаимоотношений, он не женился ни на одной из них, и затем находит Джейн он, и женится, в конце концов, на этой Джейн. И у него еще пару детей. И мы аплодируем, «Джек, женат! Это здорово!» И кто из вас понимает, у Джека нет проблем с тем, чтобы иметь власть в церкви, он может быть пастором, он может быть дьяконом, он может быть учителем воскресной школы. Джек, он, он воспринимается нормально, потому что он, наконец, женился. Но скажите мне, что более разрушительно? Парень, который женился и развелся, и, по крайней мере, он попробовал Или человек, который переходил аж к женщине к женщине и заводил детей с ними, и потом в конце концов женился, и мы говорим, о, он более праведный, чем тот человек, который попытался и женился с первого раза и развелся потом. Вы понимаете, о чем я говорю. У нас нет проблем. О, возвращаемся обратно на нашу дорогу. Начни. Значит, заново, если этот парень и эта девушка, если к ним относится как праведно, ну, замолчите, не перебивайте меня. Попробуйте это сделать, повторить одно и то же послание три раза. Следующее, четвертое послание буду на языках проповедовать. Не странно ли это, что церковь, христиане, мы принимаем Джека, когда он женится? Вот здесь. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Мы мы должны это сделать. Но мы делаем это не задумываясь. Да, здорово, классно. Но Джек на самом деле, он женился. Но даже не задумывайся о том факте, что он не послушался Бога здесь. Он проигнорировал все, что Бог говорит о сексе. И во втором случае он тоже проигнорировал Бога. Но здесь, как только он женился, он считается правильно. И мы не задумываемся о всем этой кутерьме, которую он заварил в то прошлое время. А когда мы видим другого человека, который дважды уже был разведен, а кто из вас понимает, что Джек, он, по идее, тоже уже дважды разведен? И мы относились к праведному. Кто из вас знает? Я женат 42 года. Итак, Поэтому <говор> все, кто думают, что я пытаюсь продвинуть развод, э вы заблуждаетесь. Я когда приехал в Баффель, then fairly я и человек Эллен. Мы были советниками по брачным отношениям. Впин люди так, вот так вот ответили на на это заявление. Когда я сказал, что я был советником по брачным отношениям, I все такие, ууууу. Like я думаю, что мой, сове мой совет был как больше, как угроза. Если у вас в браке что-то не срабатывает, один супруг ему эй, я пойду к Крису. А, нет, все нормально, я буду подбирать теперь свое нижнее белье, не иди к Крису. Но когда вы пришли с Вивервилля, знаете, город, где всего 3000 живет, то у вас есть слишком сильные догматические идеи. Потому что вам не нужно, чтобы это происходило. До тех пор, пока у вас нет решения, по которому вы начали действовать, вы можете иметь очень сильные идеи о том, что должно произойти, что должно происходить в вашем доме с вашим сыном, или дочерью, или другом. То есть это все как идея. Это была моя первая встреча с советником по вопросам брака. Я изменил, конечно, имена. Но я пришел, вот, я назову их Джон и Беф. Они пришли в мой офис, я первый впервые встретился с ними. И Джон и Беф, они женаты уже к тому времени, были 80 лет, и у них двое детей в этом браке. Но до этого они были женаты и замужем за другими людьми. И там тоже есть дети. И вот они рассказывают, что они поехали на миссионерскую поездку, Там они познакомились друг с другом, переспали, вернулись домой и развелись со своими супругами, с которыми у них были дети. Сейчас 8 лет, забегая вперед, 8 лет спустя, когда они после того, как поженились, они в моем офисе. И сейчас у них два двое детей совместных еще. И они рассказывают историю. И как вы думаете, какой вопрос они задают? Первый вопрос. Они были на миссионерской поездке и влюбились друг в друга они задают вопрос может ли бог благословить наш брак потому что у них проблема в браке я начал думать мы а какие места писания могу применить к ним я вытащил Иисуса стих вы не можете разводиться если кроме а, нет для вас он не, под, не подходит то что вы именно вы совершили прелюбодеяние затем я место из Писания, где павел говорит И ничего не получается. Я думаю, что мне делать? И я понял о христианах. Если мы не можем найти место Писания, то мы не знаем вообще, что делать в ситуации. Мы не знаем, что делать с ними, с людьми. Кто из нас понимает, что вся Библия в Биб... в Боге, но не весь Бог в Библии? Я пытаюсь сказать, что христиане, они замораживаются, когда вы не можете найти подходящее место Писания. Потому что все... Веста Писания касательно развода, они, знаете, они... Пять красных светофоров проехали, прежде чем оказались у меня в офисе. Они нарушили все уже. И они начали рассказывать мне историю, а я новый советник. Только начал это все И я стал думать в этой серии. Первое, что я подумал. Вы оба совершили пролебодяние, попросите Бога простить вас, но вам также нужно понимать, что Бог не поможет вам восстановить ваши отношения, потому что вы согрешили против неба, и теперь вам придется жить оставшуюся жизнь, не имея благословения Бога на ваших отношениях. Это пробегал в моей голове. Но я не мог при этом ответить на стандарт креста. Тогда я стал, продолжал думать. Номер два, сценарий номер два. Я подумал внутри себя. «О Господь, должен ли я сказать, что вы оба должны попросить Бога простить вас и принести плод покаяния через ваш развод? Потому что единственный брак, который Бог может благословить, это ваш первый брак. Тогда вам нужно убедить ваших предыдущих супругов также развестись и примириться с вами, и затем интегрировать ваших детей второго брака снова в первый через совместное опекунство. То есть, если я развожусь и заново женюсь, что тогда мне делать? Как мне это все исправить? Что исправить, что мне снова разводиться и возвращаться в первый брак? Что делать-то? А как насчет третьего варианта? Вы оба должны примириться с Богом, потому что вы живете в прелюбодеянии, поэтому вам нужно развестись и разделить опекунство над вашими детьми. Я подумал об этом. Думаете, двое детей, которые у вас есть, вам нужно развестись, потому что это прелюбодейный брак, поэтому и вы просто будете разделять опекунство над ними. И все смотрите на меня и задаетесь вопросом, что же ты им сказал в конце концов? или четвертый вариант мне нужно было им сказать неважно что вы сделали у вас все равно не будет благословленного брака потому что вы уже все испортили и вам нужно смириться и пожинать последствия знаете кто кто так думает вы на самом деле не проводили много консультирования? Знаете, очень легко говорить об, об, об этих общепринятых сценариях, когда вы не занимались советничеством церкви. У меня могут быть хорошие догматические идеи о тех вещах, которые мне самому не нужно исправлять. Я легко могу бросить камни в людей до тех пор, пока я не окажусь как-то лично связан с ними». Но мы бросаем это в людей. Что же тогда делать? Мне нужно вернуться к своим основным ценностям. Ради чего умер Иисус? Ради того, чтобы искупить человека. И тогда я понял, что моя задача, чтобы искупить этих людей. Можно задать вас, вам вопрос? Может ли Бог благословить их? Они сделали неправильно все. Но может ли Бог восстановить их так, как будто они никогда не грешили? Бог может ли назвать Их детей благословенными, yes. когда все в кошмаре в таком находите И ответ – да. И поэтому это моя первая возможность была а помочь этим людям восстановить себя. Кто из вас считает, что народ израильский был благословлен нацией? Была, является благословенной. Некоторые из вас боятся отвечать. Вы, наверное, постоянно обманывали при экзаменах, потому что вы всегда смотрели, когда толпа поднимет руку, тогда вы отвечали. Ну, то есть он oh, yeah, ищет that's it, that's it. самого главного человека в комнату, умного, и только после него поднимает руку. Вы задумывались об этом? Бог благословил Израиль. Он сказал Израилю, я благословлю тебя так сильно. бог Кто хочет, чтобы все народы служили ему? Но он говорит, я беру один народ, и я благословлю вас так сильно, что люди посмотрят и скажут, Я так хочу. Это называется евангелизм с завистью. Все народы увидят мое благословение на вас, и они скажут, мы этого тоже хотим. И они придут ко мне. И вы знаете, откуда начался Израиль? С Иакова. Иаков влюбился в Рахиль. Но затем он начал женился на Лии. Слава Богу за Адисона. Вы не знаете всю историю, да? Итак, Иаков думает, что он женится на Рахиле, а в результате отправляется в люк с длинного который назывался «Свадебная комната». И утром он, после того, как заключил, подтвердил брак с сексом, он увидел, что это не Рахиле, а Лия была. Поэтому я и сказал, спасибо, слава Богу, за Адисона, потому что он внедрил лампочку, свет. Итак, Он женится на Лии, и затем женится на Рахиле. Кто из вас понимает, что здесь происходит? Итак, женщину, которую он любит, Лия начала рожать детей без конца, а у Рахили нет детей. И Рахиль стала ненавидеть Лию, свою сестру. А Рей, Рахиль в гневе берет свою служанку и говорит, «Иди, испи с ней, имей секс с моей служанкой». Яков сказал, идет и сексом занимается со служанкой и в результате у них рождаются трое детей или говорит о я не знал что так можно поступать и она берет свою тогда служанку и отдает иакову и у него еще трое детей с этой служанкой идея в том что у них в итоге оказалось 13 детей одна девочка 12 мальчиков а двух жен и от двух любовниц этого Вы, наверное, не поняли, о чем я только что сказал. Это не было знаете, такое совместный брак. Это был вообще сломанный брак отношения. Это полигамия, полигамия. Итак, у нас 12 мальчиков. Эти 12 мальчиков стали 12 коленами. И Бог говорит, я могу благословить это. Бог говорит, я люблю Израиль, видел Израиль? Я такое благословение на него помещу. Я говорю, ой, Бог, Бог, подожди, этот парень, у него две жены и две наложницы, и только шесть детей вышли в результате брачных отношений, и только двое из той женщины, которую он любил. Но Бог говорит, ничего страшного, я все равно благословлю их. Помните, if God can bless Israel. Кто из вас понимает, если Бог мог благословить Израиль? Вы со мной или нет? Мы говорим о, о ветхом завете. Если Бог мог благословить Израиль, который начал с абсолютно дисфункциональной семьёй, намного более дисфункциональной, чем, наверное, твоя сегодня семья по крайней мере, настолько дисфункциальная, как моя была в свое время. Эта дисфунк... дисфункция не была с тем, с кем они спали и на ком женились. Но если вы посмотрите на их жены и на ложницы, они все ненавидели друг друга. Они в обмен обменивались, в обмен решали, с кем Яков будет сегодня спать ночью. Бедняга Яков. И моя идея в том, что Бог говорит, я могу все равно благословить это. Все, что я пытаюсь сказать, оставив все шутки в сторону, что Бог может исправить все, что угодно. Он может взять пепел и сделать красоту из этого. Он может взять сломленность, и Он может сделать из этого что-то удивительно красивое. Вы знаете историю моего сына. Он прошел 8 лет назад через развод. Это было ужасно. Я лежал на диване 7 месяцев. Потом книгу написала об этом. Если у вас будет всё ужасно, по крайней мере из этого ужаса сделайте деньги, напишите книгу и по магазинам пройдётесь потом. Но развод был настолько большим стрессом, что у него были симптомы ЛЛС или МС. Мы пошли к врачу, который был из Индии. И Джейсон даже не мог держать стакан воды одной рукой. Он мог держать только двумя стаканами, не мог банки открывать, потому что у него не было сил, силы в руках. И врач сказал, что мы посмотрим, проверим, просканируем его тело. Но он да, при этом спросил, был ли недавно какой-то стресс в вашей жизни? И он говорит, да, я прошел через развод. И а, врач посмотрел на него, говорит, вот именно в этом твоя проблема. И мы ждали две недели результатов анализов, но две недели были ужасно длинными. Но затем, когда получили результаты, мы поняли, что вся его вот это вот бессилие и and то, что боль life, была по всему you know, телу у него, связано uh, было с стрессом. And и его бывшая жена, она забеременела uh, от другого мужчины, and и в результате она родила Джексона, Джексона, сына. Кэти и я. Мы были единственными отцами Heather. для Хэддер, и uh, и продолжаем быть таковыми. Прошло какое-то время, заняла, это заняло какое-то время, но мы восстановили отношения с ней. И недавно, мы мы очень много времени вместе проводим, Рождество, Дни рождения, мы отвечаем вместе, они приходят к нам. Но где-то 6 а, месяцев назад Хэдер начала встречаться с этим человеком, ну, год назад, 6 месяцев назад, она сказал, она встречаться с одним человеком, говорит: "Отец, я хочу тебя познакомить с ним". Мы пригласили его на ужин. Он полицейский, нам понравился он. Но где-то два месяца назад она позвонила и сказала: "Отец, можем пообщаться вместе". Мы сели И она говорит, «Отец, я, Уилл и я, мы бы хотели, чтобы ты и мама поженили нас». Кэти я, мы провели свадьбу. А Джейсон и его семья, она была в свадьба на улице, они очистили всю территорию, все подготовили к свадьбе, и это была семейная свадьба. С Хедер, которая обманула Джейсона и со своим младенцем, которого она вне брака родила. И Бог сделал из этого пепла что-то красивое а лора Лра новая жена джейсона это вот и есть краса мы у нас ее бы не было если бы этого не произошло а она является красотой из этого пепла я бы хотела написать об этом книгу но видите вот я бы не хотел так жить но эти карты которые я вытянул иногда не все срабатывает совершенно но бог знает как сделать золотую породу в этих трудностях нашей жизни и из плохих выборов, что мы совершили в жизни. Возможно, вы проходите самый ужасный сезон вашей жизни, но ваша история еще не закончилась. Куда я знаю? Потому что в конце все содействует во благо. Поэтому, если это еще не хорошо все, это значит еще не конец. Я помогал многим семьям, И я напоминаю, особенно одна, один человек проходит через трудные трудные обстоятельства в семейной жизни, я ей напоминаю, что это не конец. И конец будет очень красивый. Это середина еще книги. Кто из вас знает, что развод — это не последняя глава твоей книги? Если ты прошел через развор, развод, или развелся и заново женился, я хочу, чтобы ты встал, не для того, чтобы престыдить тебя, но чтобы заново утвердить вас всех в теле Христа. сможете простстереть свои руки к ним и скажите со мной громко мы благословляем вас во имя Иисуса мы освобождаем высвобождаем благословением Бога над вашими детьми над детьми ваших детей и над детей детей ваших детей чтобы у вас был потрясающее наследие, чтобы Бог благословил ваш дом, благословил ваши взаимоотношения, благословил вашу спальную постель, брачную постель, чтобы даже запаха не было греха в вашей жизни, чтобы не было никаких негативных последствий от всех падений, которые у вас были, включая этот развод» что бог видит вас как чистых и совершенных и Бог заново переписывает вашу историю чтобы она выглядела как его история и во имя Иисуса мы посвящаем вас чтобы служить для царства и Мы утверждаем заново вас, как как наших соработников, служителей в Царстве Бога, и что ваш дом, чтобы он был благословлен во имя Иисуса, и чтобы вы любили снова и жили снова. Аминь. Аминь. Вы можете присаживаться.